Вольтер, Франсуа Мари. «Кандид или оптимизм? Философская повесть. Год написания 1759 В подзаголовке к своему роману о приключениях Кандида Вольтер поставил другое название – оптимизм. «Что такое оптимизм?» – спрашивает в романе слуга Кандида Кокамбо. Увы, отвечает кандид, это страсть утверждать, что все хорошо, когда приходится плохо. Оптимизм, от латинского слова optimus, наилучший, был действительно учением, которое утверждало, что все в мире к лучшему. А противоположный взгляд, что все к худшему и что ничего хорошего в земной жизни нет, называется пессимизмом. Который из этих двух взглядов правильный? Как нужно относиться к несчастьям и незадачам в жизни, которых, как всякому известно, гораздо больше, чем благополучие и счастье? Но можно поставить себе и другой вопрос. В чем заключается счастье? Чего нам надо добиваться в жизни? Оптимисты не придают значения отдельным случаям, и утверждают, что все к лучшему по общему ходу событий. Нельзя отрицать, что, в общем, человечеству теперь легче живется, чем сотни и тысячи лет назад. Человек научился управлять природой, придумал множество машин, стал пользоваться электричеством, изобрел пароходы, железные дороги, летательные снаряды, так что все стихии и суша, и море, и воздух ему до известной степени подчинены, В делах общественного устроения тоже замечается много улучшений и успех того, что называется демократическим началом, то есть перехода к народовластию, что обеспечивает участь большинства и приводит к более равномерному распределению благ жизни среди всех людей. Однако все это не исключает существование зла, жертвой которого становятся отдельные личности. Вольтер показал сказочную страну, названную им Эльдорадо, в которой человечество живется несравненно лучше. Но что нужно для того, чтобы достичь такого состояния? Нужно отказаться от многих наших навыков и прежде всего перестать так дорожить богатством, золотом и драгоценными камнями, из-за которых столько людей погибает в муках ненасытной алчности. Чтобы достичь счастья, Человек должен воспитать себя надлежащим образом, не гоняться за призрачным благополучием, развить в себе любовь к труду и понять, что главный смысл жизни заключается в том, чтобы любовно делать свое дело. Это Вольтер и выразил в заключении, сказав, что надо обрабатывать свой сад. Чехов в Вишневом саде поясняет, что наш сад... это вся Россия». Чехов прав. Вольтера нельзя упрекнуть в слишком мрачном взгляде на жизнь, и было бы ошибочно считать его пессимистом. Вольтер представил в забавном виде неудачное применение учения об оптимизме. Он изобразил целый ряд приключений своего героя, которые дают замечательное чтение. Интересно следить за тем, как выпутается герой из всех своих злоключений, какая судьба постигнет его невесту, его учителя, его приятелей, наконец, его самого после всех испытанных им привратностей? Многому полезному он научается, а вместе с ним и читатель может вывести для себя некоторые поучения, потому что в большинстве описываемых происшествий есть внутренний смысл. Романы Вольтера потому и называются философскими, что в них за словами и фактами есть внутреннее содержание, есть скрытый смысл. Пусть читатель сам до него добирается, читая это произведение. Федор Батюшков «Страна Эльдорадо» — это мечта Вольтера о всеобщем счастье народов. Представление французского просветителя о грядущей судьбе человечества еще весьма туманны. но сама мечта его о том, чтобы все люди жили счастливо, прекрасно и благородно, Кандид в конце концов так и не решил, кто же более прав: оптимист Панглос или пессимист Мартен. Он пришел лишь к выводу, что нужно не мудрствовать, а трудиться. В этом смысл жизни. Работа гонит от нас три больших зла: скуку, порок и нужду. Надо возделывать свой сад.